Глава 18. Парк оказался отличным. Облагородить его должны были по минимуму. И даже в той части, где работы уже закончились, вмешательство человека практически не чувствовалось. Своей густотой и непролазными дебрями лес и прежде не давил. А следы вмешательства человека, за исключением, собственно, вымощенных из извилистых дорожек, были и вовсе незаметны. Пели птицы... Шуршала какая-то мелкая живность где-то в стороне. Жужжали насекомые. Шелестела листва на легком ветерке. Ощущение уединения вдали от людей было полным. «Как тебе, Льяра?» — в какой-то момент поинтересовалась Андона. «Приятная девушка», — нейтрально ответил я. Льяра мне в целом понравилась. Это не было тем острым интересом, который я почти сразу почувствовал к Андане. Но вторую жену я и не собирался любить. Уважает, ценить, заботиться да. Но любимая была и останется одна Андана. А Альяра показалась мне уютной. Она не напрягалась, с ней не приходилось выбирать выражение и держать лицо. Да, сильных эмоций она у меня не вызывала. Но нужны ли они в данном случае? — Рассказать тебе о ней? — спросила жена. — Давай. Я не зря на приеме назвала ее комбинатором, — начала Андана. В соответствии с закрытой военной классификацией, такой тип мышления относится к мозаичному. Из людей этого типа выходят лучшие аналитики, эксперты следственных групп, завхоза, снабженцы. В общем, все специальности, где требуется собрать общую картину или результат из массы мелких деталей. Сама по себе цель такому человеку не особенно важна. Ему интересно именно собирать мозаику. Я подобрал с пола упавшую челюсть. Моя любимая жена, которую я уже привык видеть в неге и уюте спальни, сейчас явно частично цитировала досье, которая собрала на Альяру Наараджи наша клановая служба безопасности. Правда, я опомнился и о подготовке своей жены вспомнил быстро. В клане Дамаяти Андану вообще-то готовили как тайную убийцу, и понятно, что ее не только орудовать подручными предметами научили. Теоретическая и психологическая база там тоже должна была быть нехилой. Что она, в общем-то, только что и продемонстрировала. «То есть ты считаешь ее подходящим кандидатом на роль хозяйственника в нашу семейную команду?» Ровно уточнил я. «Да», — коротко подтвердила жена. «А твое личное впечатление о ней?» — спросил я. «Сработаемся», — усмехнулась Андана. «По той же классификации я посредник, то есть в том числе идеальный заместитель». Лидерство я не потяну, однако находить общий язык именно с людьми мозаичного типа мне проще всего. Защитная реакция в виде сплошного потока канцелярских выражений видел такое и не раз. Иногда проще всего спрятаться за сухими строками параграфов и инструкций. Вот только формулировки и закрытая военная классификация наводят на интересные вопросы. Например, откуда до маяти специи? Такого класса. «Это не личное впечатление», — хмыкнул я и смягчил тон. «Милая, возвращайся. Мы не в бой собираемся, нам вместе жить предстоит. Каждый день, год за годом и бок о бок, и друг с другом. Ты хочешь видеть Ильяру рядом с собой?» «Она мне понравилась», — неохотно ответила Андон. «Не знаю, как мы с ней уживёмся, но при других обстоятельствах подругами мы стали бы в лёд. И почему ты так неохотно об этом говоришь?» «Она мне правда понравилась», — вздохнула Андана. «Но зачем разочаровываться, если ты в итоге выберешь не её, а если её?» — приподнял брови. но вот когда выберешь, тогда я и буду радоваться», — улыбнулась Андана. «Ладно, я понял», — улыбнулся я в ответ и притянул жену к себе за талию. «Погоди расстраиваться. Я съезжу к Нараджи, встречусь еще раз с Льярой и выслушаю главу ее рода. Если меня все устроит, включая их предложение по-преданному, будет тебе подруга в доме». «Спасибо, милый!» За пару часов до ужина Абихат пригнал колонну машин Махини. «Ему-то как раз ехать к черту на куличке придется». У рода Махини пока только одно родовое хранилище, то самое, которое мы вместе нашли около Лакхнау. Так что машина Махини я ждал давно. А сам Абихат приехал по моей просьбе. Нам давно пора было поговорить о клановом магическом бизнесе. Абихат притащил с собой целую охапку папок. «Слуг у тебя нет», — хмыкнул я, глядя на то, как медленно и неуклюже парень двигается к креслу, чтобы не рассыпать эту кипу. Абихат встал как вкопанный. «Не подумал», — смущенно улыбнулся он. «Ясно. Режим сумасшедшего ученого у него все-таки есть. До сих пор Абихат подобных повадок как-то не демонстрировал. Я уже решил было, что пронесло, но нет. Ему просто надо было до любимой работы дорваться». Свалив кучу папок на мой стол, Абихат рухнул в кресло и блаженно откинулся на спинку. «И что это?» — поинтересовался я. «Техническая документация», — ответил Абихат. «Все, что у меня есть на сегодня для кланового производства». Я открыл верхнюю папку и бегло пролистал, потом следующую и еще одну. Все папки содержали схемы плетений со всеми положенными атрибутами, начиная с цветографической раскладки и заканчивая подробным описанием. Все это сопровождалось указанием стандартных допусков, градаций отклонений и расчетами потерь эффективности при каждом отступе от идеала. Короче, Абихат разложил все плетения так, как это было принято в моем мире. Это действительно полноценная техническая документация, по которой плетение мог собрать и откалибровать любой маг, вообще впервые его увидевший. Правда, на кой черт но в этом мире, я не понял. Все равно полноцветное плетение на производстве будет делать пока только сам Абихат. А уж когда он только начинал возиться с этими схемами, у нас еще не было самой возможности превращать местных в полноцветных. «Да и сейчас вряд ли будущие полноцветные пойдут именно на завод. У нас война на носу». Ну, хотя бы стало понятно, чем абихад занимался все это время. «А если не пригодится?» — приподнял бровье. «Пригодится!» — фыркнул Абихат. «Рано или поздно полноцветная магия вернется в мир, и именно такие документы станут основой могущества рода. Или ты считаешь, местные научатся сами плетение считать?» Могли бы, и свои одноцветные поделки считали бы. Что ж, в этом он прав. Другое дело, что мне не нравится общий посыл. Перед Абихатом стояла конкретная задача сделать перечень артефактов для будущего кланового производства. И схемы плетений конкретно для них. А там, кроме наших полноцветных плетений, еще и куча одноцветных должна быть просто потому, что местных магов для этого производства клан нашел уже чуть ли не с десяток. На одноцветное плетение Абихат, судя по всему, вообще забил. Он занимался тем, что интересно ему, а не тем, что нужно клану. — Ты оборудование заказал? — спросил я. — Пф, — скривился Абихат. — Шахар, тут нет оборудования. Из всего, к чему мы привыкли в своей эпохе, здесь есть только система мягкой подпитки. Она устанавливается по факту в уже готовое помещение. И да, я ее заказал. Только помещение у нас еще нет. Я вздохнул. Ну да, мог бы и сам сообразить. Хорошо, хоть подпитка есть. Система мягкой подпитки представляла собой каскад кристаллов-накопителей. От самых высоких рангов вплоть до третьего. Благодаря каскаду и кристаллам-преобразователям энергию из этой системы мог взять мака любого ранга. И в любом месте помещения, не отрываясь от процесса работы. Чаще всего маги брали силу из накопителей на ранг ниже себя. Такая подпитка была не особенно эффективной. Она пополняла резерв мага совсем чуть-чуть. Зато она не напрягала энергосистему мага. Ее можно было делать хоть каждые 10 минут. Это как кофе глотнуть примерно. Очень нужная штука. За рабочий день она позволяла магу прогонять через себя силу общим объемом до десяти его собственных резервов. Без напряга и последствий. «Ты поэтому документацией занялся?» — уточнил я. «Тут же половина это задел на далекое будущее». «Ну да», — пожал плечами Абихат. «Когда-то это нужно делать, а сейчас у меня время есть. Весь день клепать артефакты я все равно не могу». И так энергоканалы постоянно горят. «Одноцветные схемы где?» «Да сделал я все», — хмыкнул Абихат, считав мое скрытое недовольство. «Просто тебе их не привез. На кой тебе этот примитив?» Ладно, как минимум поставленную задачу он выполнил. А что нормально докладывать о результатах своей работы не умеет и вообще создает о себе ложное впечатление, — это привычное зло. У меня половина подчиненных в прошлой жизни этим страдали. «Общий список есть?» — продолжил расспрашивать я. «Конечно!» Набихат ловко выдернул из середины стопки тонкую серую папку и протянул мне. «Ну, конечно, положить ее сверху не судьба же!» «Эх, ученые!» Открыв папку, я просмотрел список. «Очень приличный набор, кстати, и все сразу мы точно не осилим. Не с десятком магов-артефакторов. «Что предлагаешь ставить на производство первым?» — спросил я, дойдя до конца списка. «Защитные артефакты», — ответил Абихат. «Обычные, однослойные, одноцветные. Это проще и быстрее всего, а нам того и надо. Сначала весь боевой состав клана ими обеспечим, а потом подумаем, стоит ли переключаться на что-то более сложное». Вот теперь Абихат рассуждал, как нормальный аристократ. «Где бы найти у него этот переключатель между режимом «сумасшедший ученый» и «адекватный аристократ»?» «Самый слабый мак-артефактор у нас пятого ранга, да?» — уточнил я. «Да», — подтвердил Абихат. «Один пятого, двое шестого и двое седьмого. Плюс я и Джампа «Но Джампа взял на себя всю управленческую часть, и спасибо тебе за это отдельное. А я скоро начну переговорниками заниматься, это прилично времени отнимет». Не смогу я много артефактов клепать. — Можешь вообще не делать артефакты, — произнес я. — На производстве на постоянной основе ты все равно не будешь работать. Глупо использовать тебя с твоими-то знаниями как банальный конвейер. — Согласен, — спокойно кивнул Бихат. — Это больше так, чтобы руки на отдыхе занять. — Значит, защитные артефакты у нас будут в основном шестого и седьмого ранга, — подвел итог я. — И чуть-чуть пятых. Очень даже неплохо. Абихат довольно улыбнулся. «А, кстати», — вспомнил я. «Тебе мои ребята присылали предложение для производства. Получал?» «Да, видел», — отозвался Абихат. «Про магические гранаты я и сам думал, а эти их осадные щиты...» Абихат скривился. «Забудь про осадные щиты», — отмахнулся я. «Гранаты сможем делать?» «Сможем, конечно», — пожал плечами Абихат. тот вопрос в том, что нам важнее». Купить защитные артефакты сейчас негде. А купить магические гранаты можно, и их, похоже, еще мало кто распробовал. Заводик у Мехты, конечно, уже на пределе работает, но пока сроки поставки очередной партии — две декады. «Согласен, к черту гранаты», — кивнул я. «Но на прицеле их держи. Думаю, и они быстро исчезнут из доступа». «С другой стороны, ну исчезнут, и что с того?» Обычные гранаты никто не отменял же, а уж их по стране валом. Армейцы по-прежнему придерживаются политики обеспечения аристократов на границе всем, что у них есть на складах. Недаром, конечно, но и цены не ломят. А разница в эффективности играет роль только до поры до времени. Никто не будет покупать лишь чуть более эффективные магические гранаты по цене втрое выше обычных. Это элементарная математика. Проще кинуть три обычные гранаты одновременно и получить поражающий эффект вдвое выше одной магической гранаты. Да и всегда есть исключения и ограничения, начиная с общего веса. Но к военным базам со своими складами все это точно не относится. «А почему ты моим ребятам не ответил?» — поинтересовался я. «Да забыл я», — отмахнулся Абихат. «Да и зачем слуге мой ответ? Это не его дело, в конце концов». Я холодно посмотрел на него и дождался, пока он встретит мой взгляд. «Абихат, эти люди рискуют жизнью ради нас. Имей хоть каплю уважения». Он вздохнул и опустил глаза. «Извини», — тихо сказал Абихат. «Постараюсь больше не повторять таких ошибок». «Постараешься?» — кмкнул я. «Я ученый, мы все немного с придурью», — фыркнул Абихат. «Секретаря заведи», — посоветовал я. «А эта мысль!» — неожиданно воодушевился Абихат. «Только лучше секретаршу!» Судя по улыбке кота, дорвавшегося до сметаны, сейчас парень думал явно не о деловых качествах своей будущей подчиненной. Впрочем, почему бы и нет? Многие девчонки среди слуг рода мечтают об астарде от господина. они волят Абихат точно никого не будет. «Забудешь однажды ответить мне? Прибью!» — усмехнулся я. — Секретарша не забудет, — насмешливо парировал обихат. — Заведу сразу, как домой вернусь. Договорились.